Глава 18 На этих непонятно кого однозначно надо посмотреть. Интересно же. до да чего там, надо дока к ним пустить и выяснить, что это вообще такое. Но сначала стоит добить ворочающуюся на земле громадную тварь. Кстати... Раз в зданиях были эти деварары, мутанты или кто они там, то куда то ломилась тварь, а главное, зачем? Добить — это громко сказано. Вопреки моим ожиданиям, тварь не слишком пострадала от падения, так осталось несколько изрядных вмятин на панцире. Двигаться она вроде как не могла, но это не мешало ей остервенело махать оставшимися невредимыми конечностями, пытаясь достать хоть кого-то. И при этом еще и отвратительно угрожающе шипела. Правда, лично мне казалось, что шипит она, так сказать, о другом, банально зовет на подмогу. «Хм...» А вот мне как раз подкрепления Довораров тут не нужны. Еще с ними махаться тут. Как понимаю, времени у меня мало, если оно вообще есть. Может, крик о помощи уже услышан. Как бы то ни было, тварь надо убить. Вот только как. И тут меня осеняет». Судя по свету, в окнах домов, окружающих нас, электричество пока есть. Генератор шахтерского городка работает исправно. Я завертел головой. Ага, вон, на столбе от клубка проводов в разные стороны к домам расходятся отдельные линии. Очень хорошо. Не получается пробить пуля мещетин, прожарить тварь без огнемета? Тогда что еще можно сделать? Правильно, ужарить током. Он выжигает в нервную систему. Ток для этих монстров так же опасен, как и для человека. А раз так, то не будем тянуть кота... М -м -м, Дворара за псевдоножку. Короткая очередь винтовки легко перерубает опору линии электропередачи, та падает прямо на спину Дворара, искря оборванными проводами. Разряд тока тут же прошибает тварь, и она изгибается, дергается, прямо-таки складывается пополам. Ее хитин хрустит и крошится, но тварь вообще не обращает на это внимания, ее продолжает дергать. Еще несколько судорожных сокращений, и все. Перед нами отлично прожаренный доварар, от которого даже пар поднимается. Медиум Уэлл так сказать. Я, не теряя времени, тут же подзываю Дока к себе, указываю на лежащие неподалеку от гигантской твари трупы. Объяснять Доку ничего не надо. Он лишь бросил быстрый взгляд, кивнул и тут же пошагал вперед. Ну еще бы. Ему наверняка любопытно не меньше моего узнать, что это за мутанты. Пока Док присел возле одного из трупов, я осматриваю другой. «Ну, собственно, что я могу сказать? Назвать это человеком можно с большой натяжкой. Даже удивлен, как я сразу не разглядел этих непонятных. Впрочем, я палил по твари, а эти выскочили со стороны, и заметил я их боковым зрением, потому за людей принял». Я ведь вообще не представлял, что еще и такая хренотень может быть. Вот меня собственный разум и обманул. Я решил, что это люди. Плюс они еще и палить начали. Я ответил, было бы у меня чуть больше времени, уверен, понял бы, что это как раз такие не люди. При более близком осмотре сразу же обращаешь внимание на инсектоидные глаза и некую неестественность очертаний тела, странные пропорции. Впрочем, рассмотреть тела было делом нелегким. Крупнокалиберные снаряды, мною пущенные, попросту изорвали нелюди люди в клочья. Но в чем я прямо-таки уверен, ранее не людьми точно не являлись. Они не могли быть ни пробудившимися, ни захваченными личинками зомби. Это точно что-то новое, что-то выведенное специально для борьбы с людьми, оно умеет пользоваться нашим оружием, как и гибриды. А если представить, что вон та сумка с инструментами рваные ошметки, которые остались на обезображенном теле, носилось не просто так, то назревает вывод, что твари эти овладели не только оружием. Интересно, а много ли тут в городе подобных существ? Если много, то это очень и очень плохо, ведь в таком случае все мои планы нужно менять. Я-то рассчитывал на войну с Деварарами, но максимум с несколькими гибридами, а тут... Здоровенные, но тупые Деварары не могут стрелять в тебя с полукилометра, вряд ли отрубят линию электропередачи и так далее, а вот эти вполне могут. Могут устроить засаду, могут кинуть гранату, могут... Да много чего могут, и это теперь следует учитывать. Тем временем из ближайшего дома показались перепуганные, но решительные люди, вооруженные кто чем, охотничьи ружья, колья какие-то и даже один самопальный огнемет в лучших традициях жанра, собранные из бытового газового баллона и пары турбозажигалок. Блин, эта хрень опасная не столько для врага, сколько для самого стрелка и двух его помощников, которые по очереди таскают баллон. Всего один сильный скачок давления, и все, все мамба. В определенном радиусе. А кто будет дальше от эпицентра взрыва, получит осколками. «Вы же военные, да? Вы прибыли всех нас спасти?» Заговорила вышедшая первая женщина бальзаковского возраста. «Хвала небесам! Здесь творится ужас, если бы не вы...» «Нет, мэм, мы не военные, мы из...» Начал была я, но док тут же меня перебил. «Мой друг сильно ушибся головой в бою», — заявил он. «Это капитан Херланд», — кивнул он на меня и тут же представился сам. «А я майор Санчес». «Капитан?» «Майор?» Растерянно повторила женщина. «Но где солдаты? Почему у вас только трое? Наводят у городе порядок?» «Нет, мэм, никаких солдат нет. Мы из военной разведки прибыли на планету так быстро, как могли. Флот не успевает. Мэм, в двух словах расскажите, что тут происходит». «Твари какие-то, вон те пришельцы, что вообще случилось? Мы должны сказать своим, к чему готовиться». «Блин, как вот так можно настолько убедительно врать, а? Он ведь на ходу придумывает, но при этом ему поверили. Видимо, нужны годы упорных тренировок, чтобы вот так уметь обаятельно врать прямо людям в глаза». Самое забавное, женщина поверила и тут же выполнила то, о чем ее просили. Кратко изложила обо всех произошедших в их городе событиях. Странности начались дней десять назад. В городе стали случаться странные исчезновения людей. Одно, потом другое, потом сразу несколько. Поначалу это вообще никого не напрягло. Но ну, мало ли, мужики на охоту отправились или в местный мегаполис рванули. Благо, такое объяснение всех устраивало, да и полицейские просто разводили руками. Тем более, что пропадали вначале маргиналы и алкаши. Для таких купиться, уйти в пустоши и там потеряться было в порядке вещей. Как правило, потом возвращались. Но затем в числе пропавших оказались уже сразу трое копов, причем вместе со служебными пушками. Тогда-то все зашевелились, правда, без особого толку. Такое чувство, будто пропавших утащила стая птиц. Ни крови, ни следов боя, ни вообще каких-либо следов, зацепок, объяснявших, что случилось просто исчезли, будто и не было никогда. На четвертый день с первого исчезновения горожане забили тревогу, потому что за эту ночь пропало несколько семей. Были организованы гражданские патрули, а мэру предъявлено требование решить проблему. Но он ее решил по-своему. Патрули дружно оказались в городской тюрьме а на улице выбили вооруженных резиновыми пулями военных. Вот тогда-то и показались монстры. Они одновременно вылезли на свету в нескольких местах и в первую очередь подтащились в тюрьму. Оно и понятно, там столько жратвы и уже удобно упакованной. Тут стоит упомянуть, что, судя по описанию, тюрьму атаковали твари, очень похожие на богомолов. Тем временем вторая группа монстров, состоящая, вот здесь особое внимание, из человекообразных пришельцев, как их назвали местные, под управлением невероятно быстрого и сильного гибрида напала на патрули. Атаки проходили сразу во всех районах города и были молниеносными, необычайно эффективными. Всего за несколько часов было вырезано большинство патрулей, А ведь именно там были люди с боевым опытом и навыками владения оружием. И, наконец, третья группа монстров, на этот раз целиком и полностью состоящая из, так сказать, классических скалопендр, попробовала атаковать городской центр. Вот здесь уже, слава богам, опешившие люди взялись за голову и смогли дать отпор тварям. Атака провалилась, большую часть тварей перебили. Хотя успех объяснялся скорее тем, что здание администрации к тому моменту уже представляло собой полноценную вооруженную крепость. Твари получили по рогам и отступили, скрывшись в городских коммуникациях спрятавшись по углам и затаившись в подвалах. Буквально сразу после этого город оказался полностью отрезан от планетарных информационных сетей. Его как будто накрыли куполом, не работали мобильные терминалы, отключился инфранет. В мэрии Тумана отвечали, что проблема локализована, и над ее решением уже работают специалисты. Жители ожидали немедленной эвакуации, ну или же, на крайний случай, задействования программы обороны. Любой поселок неслабо развитой планеты имеет обширный арсенал, из которого можно вооружить, снабдить броней каждого колониста. Но вместо этого они услышали призывы закрыться в домах и не устраивать панику, так как... Власти делают все, что необходимо для ликвидации угрозы. Понятно, что только полный идиот мог последовать такому совету, ведь люди как раз и пропадали из собственного жилья. Однако, как оказалось, такие все же нашлись среди шахтеров, хоть и не в больших количествах. Стоит уточнить, что скорее уж они закрылись в домах вовсе не потому, что поверили властям, а просто потому, что боялись. Они превращали свои жилища в крепости или же думали, что превращают, даже не подозревая, что доварары смогут к ним проникнуть без особых трудностей. Остальные жители, которых слава небесам оказалось большинство, организовались, решили взять свою безопасность в свои же руки. Однако на подходе к оружейным складам, которые граждане потребовали открыть, Их встретили все те же взводы полиции, усиленные несколькими отрядами службы безопасности корпорации Виланд. В ультимативной форме полицаи потребовали развернуться и разойтись по домам. Жители же, вооруженные кучей охотничьего оружия и подручными средствами, начиная от ножей и самодельных копий, заканчивая экзотикой, вроде топоров и заточенных ножек от столов послали их в пешее эротическое. Корпораты пригрозили открыть огонь и... Ну, в общем, у кого первого не выдержали нервы, Марта, а так звали встреченную нами женщину, не знала. Знала лишь то, что началась стрельба. По ее же прикидкам и слухам, которые до нее дошли, погибло от 50 до 100 горожан, два десятка полицейских и несколько виландовцев. Жители такие прорвались, получили доступ к оружию, а черные, как обычно называли корпоратов и полицейских из-за цвета их формы, отступили к мэрии, где и засели, никак не вмешиваясь в дальнейшие события защищая только лишь себя и мэра с прихлебателями. На улицах тем временем успели пройти все этапы заражения доворарами, которые я сам наблюдал уже дважды, на Клауствице и на нижних уровнях исследовательского комплекса. Были в городе и зомби, судя по описанию, и попытки создавать органические гнезда в удобных местах, Уж слишком подробно и узнаваемо их описала Марта. Однако люди как-то держались, давали отпор монстрам, которые атаковали днем, а вот ночью начинался сущий кошмар. Богомолы и человекоподобные мутанты нападали из темноты, сея страх и ужас среди выживших. Но и это испытание не сломило местных жителей. К моему удивлению, они оказались весьма стойкими и сильными людьми. Оружия из арсенала было в целом достаточно, чтобы обеспечить условную безопасность от монстров. В первых пару ночей методом проб и ошибок и человеческих жизней удалось найти защитную тактику от ночных рейдов. Правда, выживших уже оставалось не так много. Все они собрались в одном из жилых кварталов, периметр которого укрепили, люки в канализацию заварили, выставили часовых и пустили патрули по улицам. Доворары пытались атаковать, но без особого энтузиазма. Им хватало органики, чтобы расти, а лезть наверное смерть они пока не хотели. Время для этой кусачей жратвы еще придет а пока и так всего достаточно, в том числе и для постройки гнезд. Настало нервное затишье. Понятное дело, что были попытки покончить с проклятыми тварями раз и навсегда, закончившиеся пропажами двух крупных отрядов, вооруженных самым лучшим из арсенала в тоннелях канализации. С ними же сгинул весь запас армейской взрывчатки, взятые все с того же мобилизационного склада. После второго раза глава выживших Клаус Рейнгольд запретил даже упоминать об идее уничтожения некоего центрального гнезда и приказал сосредоточиться на выживании. Типа через недельку-другую такой тишины точно прилетит патруль военных из столицы. И все будет хорошо. Сюда введут войска, выжгут этих самых жуков. Очень глупо и наивно. Тем не менее, несколько дней выжившие провели в относительном спокойствии. Серьезных боев не случалось, так вялые перестрелки с монстрами. Выжившие уже несколько успокоились, начали разрабатывать планы, как отжать свой город у монстров назад. Но вчера ночью разверся ад. Часовых на воротах и баррикадах на крышах перебили неизвестно откуда взявшиеся в диком количестве богомолы. Люди ранее считали, что таких тварей очень мало. Люки, заваренные неделю назад, оказались единовременно вскрыты, и из них повалили двуногие пришельцы, вооруженные кто чем. А со стороны пустыни и, соответственно, секретной лаборатории корпоратов, о которой знал в городе каждый ребенок, пришла целая армия монстров. Экспроприированные у местных копов легкие бронемашины, баррикады из мешков с песком, установленные на них тяжелые стационарные лазеры, самодельные бомбы из промышленной взрывчатки и металлических шарикоподшипников лишь ненадолго задержали накатившую на людей волну. А вот что было далее, Марта уже не знала. В ее доме был мощный подвал с бетонными стенами, Она схватила двух своих детей и укрылась там, а ее муж, некогда сержант ПДС, планетарно-десантные силы, ушел вместе с другими мужчинами сражаться, и было это еще ранним утром. А пару часов назад Марта услышала тварей, лазавших по ее дому. Видимо, они заметили плач маленького ребенка в укрытии и попытались пролезть внутрь, Вот только люк от космического корабля оказался им не по зубам. И тогда пришел вот этот. Марта указала пальцем на лежащего поперек улицы доварара, А следом за ним его. Мы услышали пальбу и уже решили, что это еще кто-то из наших. Но... Она жалобно всхлипнула и, глядя прямо на Дока, спросила. Когда нас эвакуируют? Что с моим мужем? «Вы найдете его? Поможете ему?» «Да, мэм, конечно. Мы сейчас организуем все и поищем вашего мужа». Рикки Кивая плавно пятился к вездеходу и вещал что-то умиротворяющее, обещательное. «А теперь вернитесь в ваше убежище и ждите. Когда мы вернемся вас эвакуировать, то дадим знать. И помните». «Твари почти никогда не разговаривают с людьми, но все же могут. Поэтому сначала убедитесь, что говорите с людьми. Спросите о какой-нибудь мелочи. Если человек запнется, не сразу поймет, о чем речь». «Да, да. Я поняла. Отлично. Ну, а с нами проще. Мы назовем пароль, скажем...» Он на секунду задумался. Ключом будет слово «мизер». «Запомнили?» «Да, конечно. Спасибо, господин майор», — мелко закивала женщина. «Тогда возвращайтесь скорее в безопасное место и ждите», — приказал Рик. Марта быстро засеменила внутрь своего дома, утаскивая детей. За ней потянулись и другие взрослые, как я успел заметить, в основном женщины самого разного возраста. Спустя несколько секунд, как все они исчезли у здания, мы услышали громкий удар стальной двери и звук запирающегося замка. «Док, ну зачем ты так? Ты же понимаешь, что ее муж наверняка мертв, а мы пока вообще никак эвакуацию организовать не можем». «Понимаю», — кивнул он. «Зато она сейчас будет спокойна, а потом...» Потом мы либо вытащим их, либо нет. Может, и сами сдохнем, так что пусть лучше сидеть спокойно, надеяться на лучшее, а дальше от удара аннигиляционная торпеда она умрет мгновенно, даже в своем бункере. Во всяком случае, не будет мучиться, так как если ее поймают Деварары, начнут рвать на лоскуты или утащат в гнездо. Или у нее же на глазах ее детей. Так что ложь во спасение, Фрэнк, ложь во спасение. Тут мне крыть было нечем.